Операция «Айякс» Иран, 1953 год. В 1951 году правительство Ирана возглавил известный в стране политический деятель доктор Мохаммед Масаддык. Лидер Национального фронта выступал за выдворение англичан из Ирана, восстановление его экономической и политической самостоятельности. Первым делом Массадык национализировал нетяную промышленность. 19 апреля 1951 года это решение было утверждено Меджлисом. Министр иностранных дел Великобритании Моррисон встретил это решение воинственно, возмущаясь неблагодарностью Ирана. Рассматривались даже планы вторжения в эту страну. Но американцы не поддержали союзников. 13 июля 1952 года между Шахом и Масадыком произошло первое крупное публичное столкновение, закончившееся смещением Масадыка. Но опрометчивое движение в качестве его преемника кандидатуры Султана вызвало бурные протесты в стране. 22 июля Шах вынужден был восстановить Масадыка на посту премьер-министра и согласиться с требованием о предоставлении ему всей полноты власти для осуществления преобразований в стране. В сентябре Трумэн и Черчилль направили Масадыку ноту, в которой предлагалась формула решения нефтяной проблемы, разумеется, учитывающая прежде всего интересы западных стран. Масадык отклонил ее и вовсе разорвал дипломатические отношения с Великобританией. Он обвинил Шаха в интригах с иностранными элементами. 28 февраля 1953 года тот объявил о сложении себя полномочий конституционного монарха по состоянию здоровья, но через несколько часов отменил свое решение. ША решили воспользоваться англо-иранским конфликтом и возникшими в связи с этим затруднениями у Англии для того, чтобы усилить собственные позиции в этом регионе. Премьер-министр Масадыка, осмелившегося национализировать нефтяные ресурсы своей страны, решено было свергнуть. Оговорена была и кандидатура нового премьер-министра генерала Фазлоллы Захиди. подготовке и осуществлении государственного переворота в Иране активно сотрудничали разведки двух держав США и Великобритании, однако организовал операцию директор ЦРУ Ален Даллес. Непосредственно переворот готовил агент ЦРУ Кермет Рузвельт. Проведя много лет в странах этого региона, он хорошо изучил их внутренние проблемы, нравы, обычаи и языки живущих там народов. По его собственному признанию, он чувствовал себя здесь так же свободно, как в любом из штатов Америки. В Тегеране Рузвельт принялся ткать сложную сеть интриг, рассчитанных на то, чтобы натравить одних иранцев против других – и тем самым ускорить падение правительства Масадыка. В числе тех, кто стоял в центре заговора на этапе его планирования, были Джордж Кювье, один из ведущих сотрудников ЦРУ, и его помощники Херман и Менвилл. Первые дни своего пребывания в Тегеране Рузвельт посвятил беседам с Кювье, Херманом и другими сотрудниками, которые ввели его в курс последних событий в стране. По мнению Рузвеллета, обстановка для операции складывалась благоприятно. В печати появлялось все больше публикаций, направленных против Масадыка и проводимых им социальных преобразований. Напряженность в Тегеране явно возрастала. Правительство издало приказ об аресте генерала Захиди, и он вынужден был скрываться в горах. Рузвельт тайно сносился с ним через посредников Мустафу Вайси, друга генерала Эдика Менвилла, студента американского университета в Бейруте, свободно говорившего по-персидски и выполнявшего роль главного связного. Именно он свел Рузвельта с Вайси. Тем временем план переворота «Аякс» поступил на рассмотрение государственного секретаря Джона Данлиса. 23 июня 1953 года в обстановке полной секретности и усиленных мер безопасности состоялось совещание представителей высшего эшелона власти США под председательством государственного секретаря. Совещание рекомендовало президенту утвердить план АЯКС. Было решено, что Кювье в целях маскировки отойдет от подготовки операции и покинет страну до начала переворота. полностью передав нити заговора Рузвельту. Последний должен был действовать в Иране под вымышленным именем и крайне осторожно. Круг людей, с которыми ему предстояло общаться и через которых надлежало контролировать обстановку, ограничили только теми лицами, коим он был известен как Джеймс Локридж. Под этим именем Рузвельт приезжал в Иран в прежние годы. В качестве преемника Кювье ЦРУ был предложен Херман, обосновавшийся около года назад на Ближнем Востоке. В иранских кругах его знали только как бизнесмена, представлявшего крупный издательский синдикат. Вместе с Рузвельтом в Иран направлялся Стоунман, работавший когда-то в этом регионе. Как ответственного за военную часть плана операции, Его предполагалось использовать для связи с представителями иранских вооруженных сил, которые в критический момент должны были выступить в поддержку Шаха против войск, верных Масадыку. Важная роль отводилась двум местным иранцам, братьям Боско. Один из них был журналистом, другой юристом. Им следовало использовать свои знакомства и влияния для того, чтобы в нужный момент устроить демонстрацию в поддержку его величества Шахин-Шаха. С приведением в движение этой толпы и должно было начаться антиправительственное выступление прошахских сил. Масадык, сознавая опасность сложившегося положения, распустил Меджлис, И 2 августа 1953 года провел референдум, который подавляющим большинством голосов одобрил эту акцию. Одновременно он попросил у народа предоставить ему право очистить армию и полицию от сомнительных элементов. Из поступавшей в Вашингтон информации становилось ясно, что успех предприятия во многом будет зависеть от того, удастся ли убедить Шаха в том, что США на его стороне. После нескольких встреч Рузвельта с Шахом был окончательно согласован план свержения национального правительства. Шах его безоговорочно принял. Было условлено, что после свержения Масадыка Генерал Захиди лично сформирует правительство. Важным моментом тайных встреч Рузвельта с Шахом явилось определение сроков проведения операции «Аякс». Шах не был склонен к скоропалительным действиям, считая, что главное — все предусмотреть, взаимоувязать и выиграть время для мобилизации сил, не допустив утечки информации». Рузвельт договорился с Шахом, что, когда все будет окончательно подготовлено к началу операции, Шах подпишет фирманы указы об отставке Масадыка и провозглашение премьер-министром Захиди, а затем отправится в свой дворец на побережье Каспийского моря. «Если в силу какой-то случайности дела вдруг примут неблагоприятный оборот, — заявил Шах — мы с Шахиней вылетим на нашем самолете в Багдад и, взвесив там все за и против, окончательно решим, где нам следует быть. Одно из центральных мест в переговорах с Шахом занимал вопрос о четырех линиях атаки, иными словами, о возможных союзниках Шаха назревающем заговоре. Под первой линией атаки подразумевали союз с духовенством. Вторая линия атаки предусматривала обеспечение поддержки Шаха со стороны военных. Рузвельт сказал Шаху, что существует небольшая, вполне надежная группа офицеров, имеющая влияние в иранской армии. Третья линия атаки была связана с подпольной деятельностью братьев Боско. Рузвельт уведомил Шаха, что эти люди создали под своим началом сильную тайную организацию. Участники ее взяли на себя распространение антиправительственных листовок, устройство сборищ активных сторонников Шаха, ведение слежки завидными деятелями оппозиции. Члены тайной организации должны были на время исчезнуть и ждать сигнала к общему выступлению. Под четвертой линией атаки... Имелись в виду действия Захиди и его сына. Сам генерал продолжал скрываться в горах. Рузвелет информировал Шаха, что несколько дней назад он проник в убежище Захиди.